Глава первая «Забирай меня скорей, увози за стол марии и целуй меня везде, восемнадцать мне уже!» Орет Лика, вбегая в мою комнату и запрыгивает на кровать. «Замолчи!» — сонно кричу я, бросая сестру подушкой, но она только еще громче начинает, да еще и прыгает на мне. «Мама!» — зову на помощь. Но вместо «мама» в комнату влетает маленькая шила по имени Любовь с кучей шариков и добавляет к крикам Лики «С днем вождения! С днем вождения! Ува!» «Вы не сестры!» Вылезаюсь под одеяло и смотрю на этих двух ранних пташек. «Вы садистки!» «С днем рождения нас, сестренка!» Лика наваливается сверху и сжимает меня в объятиях, затягивая на кровать хохочущую Любу. «Да, у меня две сестры». Одна моя прямо очень близкая, потому что именно с ней я делила мамин живот целых восемь месяцев. На больше мамули не хватило. А вторая — самая любимая, потому что любовь и потому что младшенькая принцесса. «Кто меня звал?» — в комнату входит мамуля. «О боже, это же мои дети! Добыть да этого не может, что они так выросли!» «Люба, а ну!» — быстро сказала своим сестрам, чтобы остановились. — Мама не готова к такому. — Мама не готова! Люба становится на кровати, покачиваясь и все так же не отпуская надувные шарики. И это так смешно, но одновременно и немного грустно. Если Лика только и мчится вперед покорять вершины, творить дичь и строит планы, как мы будем учиться в универе, то я хочу, чтобы все прошло спокойно и мирно. Мама забирается к нам и, схватив за руки, дергает на себя, обнимая. «Мои крошки!» — чмокает нас в макушке. «Ну, мам!» — стонет Лика. «Не нуди, это и мой день тоже!» Мама строго смотрит на Лику, но на губах улыбка. «Обожаю вас!» «И меня!» — Люба обнимает маму сзади за шею довольно смотрит на нас через плечо. «И пускай отцы у нас разные, но мы все пошли в мамулю, все рыженькие». Настолько, что у нашей рыжины были все периоды взросления, от момента, когда нас дразнили в саду и в начальной школе, и до момента, когда за нами начали бегать мальчишки в старших классах. В какой-то момент я поняла, что не хочу быть рыжей, и месяц назад пошла в салон и перекрасилась. Мама была в шоке, а Лика в восторге. Только дядя Дан посмотрел, понимающе но ничего не сказал. «Дядя Дан наш отчим». Самый лучший мужчина, которого могла встретить наша мама. Ну, не считая дедули, конечно. И самое главное, что дядя Дан сделал нашу маму счастливой. Любит ее и ценит. Я тоже мечтаю о такой любви. Но даже не могу представить, кого смогу полюбить так. Прекрати, Аля, у тебя будет самый лучший муж. А все, что было, это дурость и подростковый максимализм. Я каждый раз опаздываю. В комнату входят сначала огромные букеты, а потом появляется и голова дяди Дана. — Ну, вы можете хотя бы иногда спать чуть дольше, чтобы я успевал вернуться домой. — Ворчун! — улыбается довольно мама, а мы с Ликой краснеем. — Мои старшие принцессы, с днем рождения вас! Дядя Дан вручает нам по букету гортензий, огромных и вкусно пахнущих. Маме — розы, а Любе — маленькая корзинка пионов. — Папочка! — Люба прыгает на руки дяди Даны и целует его в обе щеки. — Люблю тебя, сокровище! — довольно произносит дядя Дана и переводит взгляд на нашу троицу, сидящую на кровати. — Аля, тебе пора возвращать свой цвет волос! — улыбается он. — А то странно смотреть на свой рыжий цветник, когда в нем одна темная роза. — Дан! — мама останавливает его, а я только делаю пометку себе, что все же правильно сделала, сменив цвет волос. Так он мне меньше напоминает те моменты, когда меня из-за него дразнил тот, кто заставил вкусить всю горечь унижения и разочарования. «Молчу, моя ягодка», — улыбается он довольно. «Но попки свои поднимайте и марш за стол!» «Все уже накрыто!» «Когда ты успел?» — спрашивает мама, проворно поднимаясь с кровати и чмокает дядю Дана в губы. «Фу, мам, ну не при нас!» Слишком громко возмущается Лика, а мы начинаем смеяться. За столом Лика не успокаивается, расспрашивая, как все будет на празднике. Мама заказала нам ресторан, пригласила друзей и близких. Даже личная дискотека будет у нас, и гулять сегодня можно будет до утра. «Анжелика, радость моя! Я все же думаю, что нужно отменить часть вашего праздника!» Мама бросает быстрый взгляд на неунимающуюся Лику, и та быстро замолкает. «Мам, а что вы нам подарите?» Вроде и переключает тему сестренку, но для нее помолчать сейчас — это что-то невероятное. Скажем, дядя Дан склоняется к маме, но так, как и всегда, категорично. Мама вся в этом. Она умеет держать секреты, умеет доводить до конца и всегда идет вперед. Обожаю ее. — Ну, мам! — тянет Лика, складывая руки перед собой в молитвенном жесте и смотрит так невинно, что мы снова хохочем моя девочка улыбается мама на меня это не действует а с любой работает обиженно вздыхает лика дядю даны отвлекает входящее сообщение он сначала хмурится а у меня почему то по спине бегут мурашки как любит говорить мама в нашей семье у всех женщин слишком хорошо развита интуиция дамы а у меня новость довольно произносит дядя дан денис возвращается ну слава богу Искренне радуется мама. «Надолго?» «Какой хороший вопрос. И я тоже хочу знать, сколько мне терпеть этого братца. Пускай сводного». «Не знаю», — пожимает плечами дядя Дан. «Парни сообщили, что он купил билет на самолет». Мама что-то продолжает спрашивать, а я тихо молюсь, чтобы эти билеты были куплены не на сегодня. «Эй-эй», — зовет меня Лика тихо. «Все нормально, Аль?» «Конечно». Киваю сестренке, стараясь сделать самый непринужденный вид. «Ты же переболела, да?» Голос Лики подрагивает. Она одна знает, что со мной происходило после откровений Дениса. «Давно ликусь Улыбаюсь сестре. Лика кивает, но по глазам вижу, не верит мне. Я и сама себе не верю. Но за три года научилась справляться с эмоциями и больше не позволю ему вытирать о себя ноги. Я выросла. Стало сильнее, а он — просто тот, кто разбил мое сердце.